Учитывая наличие у турок дальнобойных орудий, предлагалось атаку проводить постепенно. Вначале сблизиться, а потом уже атаковать. Сближение проводить рассыпанным строем, не допуская скучивания солдат, чтобы избежать потери от более метких нарезанных турецких ружей. К тому же на подступах к Ловче неприятель сумел возвести редуты расположив в них не только стрелковные орудия. Редуты прикрывали решающие направления и не просматривались с места расположения русских войск. План направили главнокомандующему, князю Николаю Николаевичу. Тот сам его изучил. А ведь составлен недурно, оценил он документ. Учтены все мелочи и пояснения, обстоятельный и логичный. Разрабатывать новый план незачем. зачем. Надеюсь, Эмритинский не станет возражать. Узнав о решение главнокомандующего генерал Эмритинский не посмел возразить, даже более того, одобрил. На совещании перед наступлением он объявил, что левой колонной, наступающей на высоту Рыжую, назначен командовать генерал Скобелев, который примет большую часть сил. Из имевшихся 14 пехотных батальонов ему вручалось 9. Два полностью укомплектованных, еще не бывавших в сражениях полка, Калужский и Либабский составляли основу колонны. Вручалось Скобелеву и большая часть артиллерии, кавалерии, в том числе казачий полк Бакланова. Надеюсь, Михаил Дмитриевич, вы с справитесь со столь ответственной задачей. Сделай все возможное, ваша светлость, чтобы оправдать доверие. Эмеритинский не просто князь, а светлейший он сын Эмеритинского царевича из Грузии. Окончив Николаевскую академию, служил в действующей армии на Кавказе, в Польше, занимал ответственные посты в больших штабах, теперь командовал пехотной дивизией. Он полон достоинством, благообразен, и хотя брусил, но черты лица выдавали грузинское происхождение. «Я вам полностью доверяю», — сказал он Скобелеву, — «и поддержу все ваши предложения. Обстановку под Ловчи вы знаете лучше, чем кто-либо. Штурм Ловчи назначим на 22 августа». Желательно начать раньше ваша светлость, хотя бы 21 числа. Нельзя терять время, чтобы не позволить неприятелю укреплять позиции. Один день генерал судьбу не решит, остался при своем мнении Меритинский. Говорят, турки не могли овладеть ловчей почти полвека. Это смотря, как ее атаковать. Ваша светлость уверен, что не пройдет и дня, как она будет нашей. Дай-то Бог, дай-то. Ранним утром заговорила русская артиллерия. Ее основные силы были сосредоточены против левого турецкого фланга, где находилась наша северная колонна. Полагая, что там будет нанесен главный удар, командование противника стянуло туда основные силы. Именно на это и рассчитывал Скобелев. Скрытно подтянув свой отряд как можно ближе к горе Рыжей, Скобелев в 12 часов с бараванным боем и развернутыми знаменами повел его на высоту. Это было необыкновенное зрелище первый момент поразивший турок настолько, что в их расположении возникла паника. Было видно, как в траншеях заметались красные фески, а барабаны гремели, четко отбивали шаг солдаты, и с каждым мгновением неприятельская позиция все приближалась и приближалась. «Приготовиться к атаке!» «Цепь!» Полетела из конца в конец строя команда, и прежде чем прогремели первые выстрелы, молодые солдаты старательно, как их учили, перестроились в ломаную линию.